Позволение было дано петербургскому купцу Цигинбейну, у которого был Герберг и в Петербурге. Сенат позволял также Московскому университету иметь под собственным своим смотрением обержу или Герберг для иностранных профессоров, магистров и учителей. Журналы и протоколы Сената 24 января, 14 мая, 10 сентября, 2, 3 и 23 октября. В конце года запрещено было иметь в Петербурге более двух тысяч извозчиков по причине дороговизны фуража. Государственный архив. Дела по конференции. Госархив. Разряд 16. Дело 111. Из явлений областной жизни по-прежнему особенное внимание возбуждали крестьянские волнения. Евдоким Демидов опять жаловался, что для усмирения его крестьян в алексинском и Лихвинском уездах послан был прапорщик с командою. Но крестьяне прапорщика не послушались, команде запрещали ходить в село Русаново, грозясь бить до смерти. Два священника и крестьяне сказали, что Демидова и детей его слушать не будут. Против взбунтовавшихся крестьян Новоспасского монастыря Шацкого уезда, сел Спасского и Введенского, отправился подполковник Хатунский. Вследствие сопротивления спасских крестьян он принужден был употребить артиллерию и ружья и силою ворвался в село. Крестьяне разбежались. Потом отыскано было в селе, и сами явились 62 человек, а в селе введенском только 10 человек. Так как бунт произошел вследствие обид от монастырских управителей и слуг, то для исследования дела учреждена смешанная комиссия из членов Сенатской и Сенодальной контор. Журналы и протоколы Сената 7 марта, 10 сентября Малороссийского гетмана успели, наконец, выпроводить из Петербурга в Глухов. По всей дороге на каждом почтовом стану велено было выставить по 200 подвод. По примеру приездов гетмана с Карападского, Разумовскому дано было вместо кафтана и запаны 1116 рублей 52 копейки, а чиновникам... бывшим при нем вместо соболей и камок генеральному судье 250 рублей другим по 60 рублей главную заботу со стороны малороссийской украины составляли по прежнему запорожцы здесь атаман минского куреня шкура да ирклеевского куреня атаман кишенский возмутили казаков разных куреней взяли насильно котлы и, ударяя в них поленьями, собрали раду. Набежало казаков больше трехсот человек, подняли крик, ухватили две палицы кашевого и судейского стола, и первую отнесли шкуре, а вторую кишенскому, и шкура стал кашевым, а кишенский — судьею. Но потом собрались атаманы и определили быть по-прежнему старому кашевому, и войсковой старшине. Гетман взял под караул шкуру кишенского и других зачинщиков и велел привести в глухов. Но атаманское определение, как видно, оказалось непрочно. Старый кошевой и старшина сочли за нужное отказаться от своих должностей под предлогом старости, и выбраны были новые. Гетман, узнавший об этом, писал в Запорожье что за такое дело войско Запорожское весьма достойно быть под истязанием и штрафом, и чтоб впредь не смели под опасением высочайшего гнева сами собою увольнять Кашевого и Старшину и выбирать новых. Лейдамаки оговорили кошевого и Старшину, что они брали у них в подарок грабленные вещи. Журналы и протоколы Сената 21 и 23 января, 28 февраля, 10 марта Мы видели, что русский министр в Варшаве Гросс получил извещение о надеждах малороссийских эмигрантов, живших в Крыму. Когда это извещение было перселано в Петербург, то отсюда, разумеется, пошла грамота к Гетману, чтоб удвоил внимание. Разумовский испугался. но не эмигрантских происков, могших нарушить спокойствие вверенной ему страны, а того, что в Петербурге испугаются этих замыслов и не позволят ему покидать Малороссию. В отчаянии он писал вице-канцлеру Воронцову, «Вашему сиятельству, яко другу моему, открываюсь, что сие дело есть совсем неизбытное и неосновательное. Я больше почитаю...» что, вымышленное моими известными приятелями такого свойства, каковы были мнимые шпионы от короля прусского, единственно только для того, чтобы сделать мое присутствие здесь нужным, важным и весьма необходимо полезным, дабы через то вложить мнение государыне, какая опасность от сего краю быть может, в наблюдении чего, чтоб меня засадить в всем скучном месте и затворить бы путь к моему возвращению в Петербург, ежели пожелаю. Но малороссийские эмигранты были существа действительные, а не мнимые, и потому Разумовский придумал средства против людей, которые могли помешать его поездкам в Петербург. «Последний рескрипт», — писал он Воронцову, — «заставил меня думать, каким бы образом истребить сей канал». Откуда сие вести приходят, которые смущают тех, которым дела сие вверены? Она водят на сей край недоверенность, в то время, когда ни одна душа здесь такого безбожного мнения не имеет, но напротив того все пребывают в непоколебимой верности к ее императорскому величеству, в чем ваше сиятельство твердо уверяю. Для пресечения всего мне кажется, можно способ употребить, чтоб двух или трех бездельников истребить, которые в Крыму истори живут, и, будучи заряжены старинными мыслями, по-старинному пишут и рассуждают, забыв то, что Украина после того времени, можно сказать, что совсем переродилась и совсем не то правление, Не такие правители, не те, почитай, люди, и, следовательно, не те уже и мысли в них пребывают. Для успокойствия всего мне кажется, что можно сих плутов оттуда украсть или каким способом истребить, а успехи которого уверить заподлинно вас не могу, только старание, возможное употреблено будет». Итак, вас прошу дать мне знать, что вы о сём думаете.